«Высоко над волнами Каюги, с синими волнами, стоит наша благородная Альма-Матор, являя славный вид», — доносились слова песни. «Еще бы не неблагородная», — сказал доктор роузбери «А поинтересовались ли эти скоты, кто платит за все это?» «Футбольная команда окупила себя за первые же два года. За последующие три». На доходы с неё было оплачено строительство нового здания химического факультета, лаборатории теплоты и электричества, нового административного здания, агрономического отделения, а также введение четырёх новых кафедр. Кафедры философии созидательного инженерного дела, кафедры истории созидательного инженерного дела, кафедры созидательных общественных отношений для инженеров и кафедры созидательного и инженерного дела и потребления. Роузбери, который, казалось бы, не должен был обращать ни малейшего внимания на чисто академическую сторону университетской жизни, вел все же самый кропотливый учет всем этим усовершенствованием, которые были введены с того момента, как он вместе со своей футбольной командой забрался высоко над водами Каюги. В предвидении неудачного сезона он набрасывал в уме полемическое письмо, адресованное выпускникам, которым академические расходы выглядели бы довольно ярко. Первую строчку этого письма, которая должна была следовать сразу же за обращением спортсмена, он уже окончательно отшлифовал и с удовольствием представил ее себе, набранной заглавными буквами. Намерен ли Корнель поставить футбол на деловые рельсы, или он собирается превратить в Рэд в тощих белых? И тут же перед ним возникло следующее предложение. За последние пять лет ни одного цента не было вложено в это предприятие. И ни одного цента не отложено на амортизацию. Он понял, что всю его статью пришлось бы набирать только за главным шрифтом. Да, положение сложилось такое, что письмо это должно быть действительно с изюминкой. Зазвонил телефон. Доктор Роузбери слушает. Это говорит Бак Юнг, доктор. Я вот получил записку, вы просили, чтобы я вам позвонил. Голос был хриплый от смущения, в точности такой, как доктор Роузбери и предполагал. Он легко мог себе представить, как Бак несколько минут просидел у телефонного аппарата с его запиской в руке, прежде чем решился набрать номер. Теперь... «Когда Бак зашел уже так далеко», — сказал себе доктор Роузбери, — «он не остановится на полпути». «Да, да», — отозвался Роузбери, очаровательно улыбаясь. «Бак, мой мальчик, как дела?» «Отлично. А вы что надумали?» «Может, будет лучше, если я спрошу, что ты надумал?» «У меня на уме только термодинамика». Испытание на удар, текучесть жидкостей, дифференциальное уравнение. — Ах, — сказал Роузбери, — почему бы тебе не позволить себе маленькую вольность и не выпить со мной пиво у датчан? Ты услышишь, какие у меня есть для тебя новости, и, возможно, тебе придет в голову и кое-что иное. — Бодрей, бодрей мы снова здесь, чтоб вновь набраться бодрости, — пели голоса. И доктор Роузбери нетерпеливо пережидал, когда они кончат. Если уж решили проводить футбольные сборы, то могли бы подыскать себе какое-нибудь отдельное местечко, где не беспокоили бы ни его, ни его команду. Было в действиях Корнеля еще одно соображение. Корнель настолько стремился к экономии, что, выгадывая какую-то жалкую сумму, он разместил своих спортсменов прямо здесь, не снимая для них отдельного домика. Подождите минутку, Баки, мой мальчик, пока не заткнутся, и я способен буду услышать хотя бы собственные мысли. Бодрее, бодрее мы снова здесь, чтоб поддержать красных и белых. Либо Корнель станет придерживаться новых, более прогрессивных взглядов на это дело, либо все полетит в тартарары, решил про себя Роузбери. Взять хотя бы Теннесси. У них вполне прогрессивный подход. Уж свою-то команду они отправили в Майами-Бич. И, конечно, нет ничего странного в том, что Миланкович пошел к ним за 35 тысяч долларов, после того, как отказал предлагавшему ему 40 тысяч в Чикаго. Ну вот, баки я опять слышу. Что ты скажешь насчет того, чтобы мы с тобой встретились в датском ресторанчике и в ускоренном темпе пропустили парочку пива минут эдак через пятнадцать? Голос в трубке прозвучал вяло и неохотно. Только на полчаса, не больше. Доктор Роузбери на стоянке подле спортивного комплекса уселся в свою черную машину и поехал к дому студенческой общины Дельта Ипсилон, где на спортивной площадке он впервые увидел Бака Юнга в матче между двумя студенческими общинами. И там... Юнг проделывал ради этой дельты ипсилон вещи, за которые любое учебное заведение страны без звука уплатило бы по 50 тысяч долларов в год. Причем проделывал он их совершенно бесплатно. Это было прошлой осенью. иди Ди выиграла со счетом 456 и стала чемпионом. Юнг набрал тогда 390 очков. И с его подачи Было набрано еще 54 очка. Остальное можно было отнести за счет игры Джорджа Уорда, чье имя каким-то непостижимым образом запало в память Роузбери на еду с остальными чисто статистическими выкладками. Но когда Роузбери попытался поговорить с Юнгом, тот твердо заявил, что футбол играет исключительно ради собственного удовольствия и намеян стать инженером. Год назад, когда у «Биг не было сколько-нибудь серьезных противников на всем Востоке, когда выпускники и Еля, и Пена еще только пытались мобилизовать свои ресурсы, Роузбери мог себе позволить посмеяться над мечтами юноши о карьере инженера. Однако сейчас ничего забавного в этом уже не было, и Роузбери видел в «Юнге» последний шанс удержать за собой «Пи-002» в условиях идиотской экономической политики Корнеля по отношению к футбольной команде. Он, Роузбери, продаст пару рядовых игроков Гарварду, который по дешевке охотно купит что угодно, а за эти деньги можно будет купить Юнга по цене намного ниже рыночной. В датском ресторане деревянная обшивка стен которого, пропитанная дыханием многих поколений пьяниц, выглядела старой, Было шумно и людно, причем почти подле каждого из посетителей стоял стакан с приличествующим в данном сезоне питьем, бенедиктином или адской водицей с веточкой мяты в ней. Доктора Роузбери радостно приветствовали со всех сторон. Он улыбался и очень мило краснел, а в душе вопрошал самого себя и историю «Черт побери, что может быть общего между этими сопляками-инженерами и мною?» Он протолкался сквозь толпу, предъявлявшую на него претензии по не совсем понятным его причинам, к кабине в темном углу, где педди и МакКлауд, рядовые игроки, которых он собирался продать Гарварду, ворковали над единственной кружкой вечернего пива, разрешенной им на сон грядущий во время тренировок. Разговаривали они очень тихо, но мрачно, и когда доктор Роузбери приблизился к ним, Они поглядели на него, но ни один из них не улыбнулся. «Добрый вечер, мальчики», — сказал доктор Роузбери, усаживаясь на краешек скамьи рядом с МакКлаудом и не сводя глаз с входной двери, в которой должен был появиться Бак Юнг. Оба кинули в ответ и возобновили прерванный разговор. «Нет никаких причин», — сказал МакКлауд, «чтобы человек не мог играть в студенческой команде до сорока лет», если только он содержит себя в форме. Макклауду было 36 лет. «Конечно», — мрачно согласился с ним Пэдди, «у человека постарше уже появляется солидность, которой никогда не бывает у молодых». Пэдди было 37. «Возьми хотя бы Московича», — сказал Макклауд. «Точно. Ему уже 43, а он все еще в полной силе. И не вижу, почему бы ему не играть до пятидесяти И, по-моему, все так могут. Держу пари, что отправься я сейчас крахом, я набрал бы из ребят, которым сейчас уже за сорок, и которых думаю что они уже вышли в тираж, отличную команду. И она взяла бы первенство. Ланг, сказал Фредди, Позницкий. маккарн сказал Макклауд, Мирро, Неллон. Разве не так, док? Как бы незначай обратился он с вопросом к Роузберри. «Конечно, почему бы нет?» «Надеюсь, что так. Я с удовольствием взялся бы за такую команду». «Угу», — сказал МакКлауд. Он посмотрел на свое пиво, допил его одним глотком и вопросительно взглянул на Роузбери. «Ничего, если я выпью сегодня еще кружечку». «Конечно, почему бы не выпить?» — сказал Роузбери. «Я даже сам вам поставлю». Макклауд и Пэдди почувствовали себя немножко неловко, и оба, не сговариваясь, подумали, что перед лицом надвигающегося, столь важного для Биг Рэд спортивного сезона, им следовало бы все же держать себя в форме. Роузбери ни словом не поддержал этот их порыв. «Лучше бы вам не очень налегать на эту штуку», — сказал какой-то студент, косясь на две новые бутылки пива. Не стоит этого делать, если Корнель и впредь собирается сохранить за собой ведущее место в первой лиге. Пэдди так глянул на него, что юнец поскорее нырнул в толпу. То они просят, чтобы ты вышел и напряг руки и ноги, а они, мол, пощупают твои мышцы и убедятся, как здорово будет выглядеть Корнель на поле. То секунду спустя они требуют, чтобы ты вел себя как миссионер какой-то, с горечью заметил педи «Просто как в армии!» — сказал МакКлауд. Слова эти напомнили доктору Роузбери о письме и просьбе декана, с которыми он ознакомился в своем кабинете. И он похлопал по внутреннему карману, чтобы удостовериться, что бумаги все еще там. «Точно как в армии!» — сказал педи «Только без пенсии за выслугу лет!» «Вот именно!» Ты отдаешь лучшие свои годы какому-то колледжу. А как же они, чё бы их побрал, относятся к тебе, когда ты сходишь со сцены? Выставляют тебя, примехонько, в крахе И вались ты ко всем чертям. «Возьми хотя бы куску», — сказал Пэдди. «Погиб парень за славный добрый Рудгерс». «А что досталось его вдове?» «Ничего. Ничего не досталось, кроме спортивного халата» с большим «Р» на нем, который она может использовать в качестве одеяла, да еще правительственные пенсии Ему нужно было откладывать деньги, сказал доктор Роузбери. Он получал больше президента колледжа? Каким же это образом он оказался таким бедным? Кто в этом виноват? Пэдди и МакКлауд поглядели на свои большие руки и нервно заерзали на своих стульях. Оба они в свои лучшие годы получали столько же, сколько покойный бади Куско, который действительно погиб, защищая честь Рутгерса. Но оба они сидели на мели, вечно сидели на мели. Хотя в свое время они построили себе стильные загородные домики на плоскогорье Каюга. Каждые полгода покупали новые машины, великолепно одевались. «Вот в том-то и дело», — жалобно сказал МакКлауд. Спортсмен обязан поддерживать свой авторитет. Ясно. Все считают, что спортсмен выколачивает массу денег. И это действительно так выглядит. Да только на бумаге. Но люди всегда думают, что денег у него куры не клюют. Вот он и позволяет себе шикануть. Пэдди только кивнул в надсогласие. «За кого выпьем?» — риторически вопросил он. «За трудную жизнь спортсмена?» «За Корнель», — сказал МакКлауд. «И пропади он пропадом», — сказал Пэдди. Он выпил и с удовлетворением откинулся на спинку. Бак Юнг, высокий, массивный и застенчивый, появился в дверях и оглядывал сидящих в зале. Доктор Роузбери сорвался с места и, оставив Пэдди и Маклауда, бросился к юноше, привекивая, махая рукой. «Баки, мой мальчик!» «Док...» Казалось, что Бак немного стесняется того, что его видят рядом с тренером, и оглядывался по сторонам в надежде отыскать свободную кабинку. Он вел себя так, будто у него назначено свидание с торговцами наркотиками, и в какой-то степени... Как с удовольствием подумал доктор Роузбери, так оно и было. Бак, я не хочу понапрасну тратить слов, потому что у нас не так уж много времени. Подобное предложение не может повиснуть в воздухе на много дней. Боюсь, что решать нужно не позднее сегодняшнего дня. Все зависит от выпускников, Солгавон. Угу, сказал Бак. Я готов предложить тебе 30 тысяч, Бак. Это получается по шесть сотен в неделю в течение всего года, начиная с завтрашнего дня. Что ты на это скажешь?» У Юнга задвигался кадык. Он откашлялся. «Каждую неделю?» — слабым голосом осведомился он. видишь как высоко мы тебя ценим, мой мальчик. Ох, смотри, не прогадай!» а я смогу продолжать учиться. Дадите ли вы мне время для посещения лекций и занятий? Ну, узнаешь ли, на этот счет имеется очень строгая инструкция. Ты не можешь играть в футбольной команде колледжа и одновременно с этим посещать занятия. Было время, пытались это совмещать, но только ничего хорошего из этого не получилось. Толстыми пальцами Бак взъерошил волосы. Господи, ей-богу, я и сам не знаю, что сказать. Это очень большие деньги, но мои родные будут страшно удивлены и расстроены. Я хочу сказать, я ведь не ради себя уговариваю тебя, Бак. Подумай о своих товарищах по колледжу. Неужели ты хочешь, чтобы они в этом году проиграли? Нет, конечно, пробормотал тот. 35 тысяч Бак. Господино, я слышал каждое ваше слово!» — проговорил вдруг рыжий молодой человек. Он пил не бенедиктин или адскую воду. Вместо этого он расплескал по столу виски с содовой, усаживаясь без приглашения рядом с баком, лицом к доктору Роузбери. Из расстегнутого воротника его рубашки явственно выглядывала красная безрукавка лужка. «Я все слышал», — сказал он, и мрачно опустил руку на плечо Бака. «И вот оказался на распутии, мой мальчик. Теперь не так уж много осталось распутий для людей. Ничего не осталось, кроме прямого пути с утесами по обочинам». «Да кто вы такой, черт побери!» — раздраженно проговорил доктор Роузбери. «Доктор? Не забывайте, доктор...» «Эдмунд Гаррисон, заводы Итака. Называй меня этой Этелигани Пять Долларов. Уйдем от этого пьяницы», — сказал доктор Роузбери. Гаррисон грохнул кулаком по столу. выслушайте меня!» Он обращался только к Баку, загораживая ему выход. «Достопочтенный доктор Роузбери представляет здесь один путь, а я — второй». «Я — это ты, если ты будешь продолжать свои занятия и протянешь еще пять лет». Глаза его были полузакрыты. Он был пьян до того, что, казалось, готов был вот-вот разразиться слезами, настолько сильно в нем взыграло стремление относиться ко всем с любовью и заботой. «Если ты хороший человек и при этом думающий, — сказал он, — Отбитые на стадионе почки не причинят тебе такой боли, как жизнь инженера и управляющего. При такой жизни уж можешь мне поверить. Люди, думающие и чувствующие, готовые признать за другими право на странности, умирают тысячами смертей. Доктор Роузбери откинулся на спинку скамьи, скрестив руки на своем плоском и мускулистом животе. Разговор ему начинал все больше и больше нравиться. Он понимал, что на он профессионального актера для обработки бака, тот бы содрал с него баснословную сумму за такую сценку, которую сейчас совершенно бесплатно разыгрывает доктор Гаррисон. «Что вы хотите сказать?» — спросил он, в надежде на дальнейшее откровение лучший человек из всех кого я видел на лужке на лушке благоговейно переспросил бак да на лушке сказал гаррисон, где люди идущие во главе процессии цивилизации демонстрируют на личном примере, что их умственные способности остались на уровне десятилетнего возраста и что они, к тому же, не имеют ни малейшего понятия о том, что творят они с миром. «Они распахивают двери перед процессией», — горячо возразил Бак, шокированный этим разговором, так явно отдающим саботажем, пытаясь подыскать наиболее веские аргументы, подобающие хорошему гражданину. Эту звучную фразу он услышал на водной лекции, когда вновь поступающих знакомились с программой обучения — Лекции, на которые наиболее запомнившимся ему докладчиком был доктор Кронер. «Они захлопывают двери перед любым и каждым», — сказал Гаррисон. «Вот что они делают». «Говорите немного потише», — предупредил доктор Роузбери. «А мне все равно», — ответил Гаррисон. «Особенно после того, что они сделали с единственным взрослым человеком в этом сборище недорослей. Они выставили Протеуса. Вот что они сделали!» «Да Протеус умер много лет назад!» — сказал Бак, уверенный, что теперь-то ему удалось поймать Гаррисона на лжи. «Это его сын. Его сын Пол!» — сказал Гаррисон. «Так вот, что я тебе скажу, мой мальчик!» иди получай свои деньги на стадионе и пусть будут синяки боли кровь в этом есть и честь и слава пусть небольшая на худой конец но ты никогда не возненавидишь самого себя и уж во всяком случае держись подальше от этих первых рядов процессии где ты тут же заработаешь по шее если только вообще не свернешь ее себе на всех взлетах и падениях, ожидающих тебя, когда ты будешь возглавлять целый выводы к фабрик. Он попытался подняться, но с первого раза ему это не удалось, и он сделал вторую попытку. Во всяком случае, желаю счастливого пути. «Куда же вы?» — сказал доктор Роузбери. «Посидите с нами». «Куда?» «Прежде всего...» «Отключить ту часть заводов Итака, за которую я отвечаю, а затем на какой-нибудь остров или в какую-нибудь хижину в северных лесах, в лачугах, в «И что там делать?» — спросил Бак, пораженный. «Что делать?» — спросил Гаррисо. «Делать? Вот в этом-то и вся суть, мой мальчик». Все двери закрыты. Делать нечего, кроме как пытаться подыскать себе тихую гавань. Без машин и без автомата. «А что вы имеете против машин?» — сказал Бак. «Они рабы». «Ну так в чем же дело?» — сказал Бак. «Я хочу сказать, машины ведь не люди. Они прекрасно могут работать». «Конечно, могут». Но ведь они, к тому же, еще и соревнуются в этом с людьми. Да ведь это же очень здорово, учитывая, что они избавляют людей от многих неприятных работ. Каждый, кто вступает в соревнования с рабом, сам раб, тихо сказал Гаррисон и вышел. Брюнет в студенческой форме, выглядящий, однако, значительно старше, отодвинул свой нетронутый Бенедиктин и адскую воду на стойке бара. Он внимательно пригляделся к лицам Роузбери и Юнга, как бы стараясь запомнить их, а затем, вслед за Гаррисоном, покинул ресторан. «Давай выйдем в вестибюль, там мы сможем поговорить спокойно», сказал Роузбери, когда снова начался цикл песенок. «Бодрей, бодрей, мы снова здесь», — завели молодые голоса, и Юнг с Роузбери двинулись по направлению к вестибюлю. «Ну?» — сказал доктор Роузбери. «Я... доктор Роузбери, если я не ошибаюсь. Доктор Роузбери поглядел на помешавшего им человека с усами песочного цвета, в сиреневой рубашке, с бутоньеркой такого же цвета и в ярком жилете, контрастирующем с темным костюмом. «Да». Моя фамилия Холгерд. Холгерд, я из Госдепартамента. А вот эти джентльмены — Шах Братпура и его переводчик Хашдрахер Миазма. Мы как раз собирались направиться в дом директора университета, но тут я заметил вас. Я в восторге, сказал доктор Роузбери. Брахоуз Брахоуна, Баунасаки, сказал Шах, чуть заметно поклонившись. Холлиард нервно рассмеялся. «Я полагаю, что нам предстоит обстряпать завтра утром небольшое дельце, не так ли?» «О, — сказал Роузбери, — вы, следовательно, тот, кто должен сдавать экзамены по физподготовке». «Вот именно, вот именно. Я уже несколько недель не держал и сигаретки во рту. Это отнимает много времени». «Нет, не думаю. Пятнадцати минут будет вполне достаточно». «О, так быстро? Ну вот и отлично!» «Теннисные туфли и шорты, которые Ховерт купил сегодня, не успеют истрепаться за эти несколько минут!» «О, виноват, джентльмены!» — сказал Роузбери. «Разрешите вам представить Бака Юнга. Он наш студент!» «Лакки Титакару!» — спросил шах юношу. «Нравится вам здесь?» — перевел Хашдраха. «Да, сэр, очень нравится, сэр, ваше высочество!» Да, большие перемены произошли здесь со времени моего студенчества, сказал Холверт. Клянусь Богом, нам ведь приходилось вставать рано утром, подыматься на холм в любую погоду и сидеть в залах, выслушивая скучнейшие лекции. Ну и, конечно, какому-то бедняге приходилось стоять перед всеми нами и бубнить по шесть дней в неделю, и чаще всего получалось, что он был плохим оратором и совсем уж никаким актером. «Да, профессиональные актеры и телевизионные передачи значительно улучшили дело образования, сэр», — сказал Бак. «А экзамены?» — сказал Ховгерт. «Сейчас это очень здорово. Сами знаете, подбираешь ответы, а затем тут же узнаешь, сдал ты или нет». «Милый мой мальчик, нам-то ведь приходилось писать столько, что просто руки отваливались. А потом еще надо было дожидаться целыми неделями, пока профессор примет у тебя экзамен». И часто получалось так, что они еще и ошибались в отметках. «Да, сэр», — вежливо согласился с ним Бак. «Ну, значит, завтра я повидаю кого-нибудь из ваших ассистентов, не так ли?» — сказал Холмьер, обращаясь к Роузбери. «Я полагаю, что мне следует лично заняться вашими экзаменами», — сказал Роузбери. «Чудесно! Я это рассматриваю как большую честь» особенно учитывая приближение спортивного сезона. «Это уж точно», — сказал Роузберри. Он полез в нагрудный карман и достал письмо и напоминание. Письмо он протянул Холгерду. «Это вот вам следует прочесть, прежде чем вы придете ко мне». «Отлично, благодарю вас». Холгерд взял письмо, полагаю что это список упражнений, которые ему предстоит выполнить на экзаменах. Он тепло улыбнулся Роузбери, который столь ясно дал ему понять, что доктору Холверду предстоит выполнить исключительно простой и короткий комплекс упражнений. «Каких-нибудь 15 минут, — сказал он, — и этого будет вполне достаточно».